По навощенной парусине добротно натянутой палатке дождь молотил, как по барабану. Но кабану это не мешало, спал он с улыбкой младенца. А почему бы и не спать? С вечера заранее развели костры в ямах, потом их засыпали, а уж потом поставили палатки. Спасибо к шаргам, предупредили, что дождь зарядит после полуночи. В прогнозах погоды они ошибались крайне редко. Вот и спит теперь командир отряда в тепле и уюте. Рядом с кабаном храпел Макс. Дальше еще трое ребят. Шестой обитатель палатки не спал, дежурил у рации. Задача его была проста. Через два часа дежурства провести радиосвязь с поселком. После чего растолкать нового дежурного, а самому захрапеть. Последние песчинки легли на донышко песчаных часов. Дежурный щелкнул тумблером, поднес к губам микрофон, но вызвать поселок не успел. Из наушников уже чуть ли не кричали «Поселок вызывает кабана! Прием! Поселок вызывает кабана! Прием!» Дежурный растолкал командира, указал на рацию "Вставать, тебя вызывают! И, похоже, это срочно!»